Между тем весь край был в полном смущении, и смута в умах все усиливалось, неурядицы, разбои и грабежи учащались. То и дело приходили вести о нападении скопищ на усадьбы. В Крутоярске давно появился один старый помещик, а затем одна барыня с двумя дочерьми, спросившие убежище, так как их усадьбы были разгромлены и сожжены. Разумеется, и здесь, главным образом, на селе, тоже волновались и толковали всякую несообразицу крепостные крестьяне. Казалось, если бы не тяжелая железная рука опекуна, то и крутоярские мужики готовы были бы отказаться от исполнения своих обязанностей. Сергей Сергеевич давно уже отобрал в дворне и среди крестьян около дюжины шустрых молодцов, положил им большое жалование и сделал из них расторопных сыщиков. И всякий день являлись к опекуну всякого рода докладчики. Некоторые докладывали о том, что толкуют или собираются учинить на селе и в окрестных, приписанных Крутоярску деревнях. Другие саглядата Емратского посылались им и много далее, в Самару, в соседние уездные города. Всем выдавалось жалование по времени огромное, то есть по пяти рублей ассигнациями. Кроме того, все были щедро отделяемы всякой провизией, и семьи сыщиков попали на совершенно новое положение, жили в довольстве и приобрели известное значение в усадьбе. Благодаря этой вновь учрежденной команде разведчиков, Мрацкий был теперь подробно извещен обо всем, что творится во всем крае, верст на двести кругом. Он знал положительно больше о делах Оренбургских и был вернее уведомлен, нежели сам Самарский губернатор. Во всяком случае, он знал о самой Самаре и о делах администрации губернской больше, чем знало само начальство. Мрацкий знал, что в земских судах и в разных присутственных местах, а равно и среди небольшого войска, есть приверженцы вновь явленного императора Петра Федоровича а этого и не подозревали самарские власти. Мрадский знал также, что в городе Ставрополе большое скопище калмыков, подкрепленное крестьянами, собирается взять приступом город Самару и в самое время, когда войска будут выведены из нее по Оренбургской дороге навстречу к идущему самозванцу. Разумеется, одновременно – Благодаря только двум сыщикам, которых мрадский оставил на селе и которые не были, конечно, известны за таковых крутоярским крестьянам, мрадский знал наперечет всех главных коноводов и смутителей из местных крестьян. Некоторых он уже выслал под конвоем в Самарский острог, других, которых считал опаснее, держал в заперти в подвалах палат, не рассчитывая, конечно, на бдительность самарских властей. Твердая рука опекунов чувствовалась и на селе, и в подвластных деревнях. Кругом в крае творились всякие бесчинства, иногда и злодеяния. В поместьях кошевой не случилось за все время ни одного насилия и ни одного проступка, не только преступления. Невидимый никому Сергей Сергеевич, маленький худенький старичок, сидящий безвыходно в своих горницах, казался повсюду в окрестности для всех пугалом но не простым, а пугалом исполином, который одним движением перста мог похерить и в гроб заколотить сотню человек. Между тем сам Мрацкий за последнее время в особенности казался озабоченным. Он ничем не занимался, ни разу не развернул ни одной бумаги или книги по опекунскому управлению и целые часы сидел задумавшись. Изредка он вздыхал. «И не с кем-то посоветоваться», – воскликнул он, – «хоть бы один человек был, а пропустить такие времена – стыд и срам. Пускай другие простофили зевают, а тебе, Сергей Сергеевич, грех прозевать этакие времена. Да что грех и стыд великий, всю жизнь раскаиваться будешь». И каждый раз мысль о том, чтобы вызвать к себе Никифора и иметь с ним такое объяснение – которая будет в важнее всех прежних, подолгу, неотступно застревали в мозгу Мрацкого, но каждый раз он все свои размышления кончал все теми же словами. Нельзя. В таком деле сообщника нельзя иметь. Один будь.